«Отличие медиумических способностей от духовных достижений йоги», 11 сентября 29 года. К вам будут приходить с вопросами и указаниями на различные психические медиумистические проявления, относя их к явлениям агни-йоги. Потому постараюсь осветить эту разницу выдержками из бесед и книг учения. Дух огней йога приобщается к высшим сферам и воспринимает токи космического магнита. Качество огня утверждается напряжением магнита. Магнит духа определяет ту ступень, которая может проявиться. Тот же принцип руководит зажиганием центров. Дух, сознание которого находится на низших планах, не может зажечь огни высших центров. Только высшее притягивает выше, и потому, где живет только физическое устремление, там будет и соответственное восприятие или следствие. В эпоху приближения Агни-йоги нужно знать принцип насильственно посылаемых посылок. В природе тоже указывается то прямое соответствие, которое имеет свои границы. Только тонкое может быть воспринято тонким. Только тончайшее может быть воспринято тончайшим, и здесь принцип магнита. Как принцип тонких энергий присущ только самому высокому агни-йогу. Так физическое восприятие влечет явление соответственное. Все насильственное, все грубо показанное, все физически проявленное – Уступает тонкому принципу. Агний йог высшее равновесие, ибо самоотверженное творчество Его Духа ведет к уравновешиванию мирового соотношения, потому равновесие и разногласия центров уравновешиваются. Учение твердит об этих тонких различиях. Потому для продвижения на следующую ступень важно понять равновесие в низших проявлениях и высшую гармонию. Явление огни йога так высоко, что приравнять всякое медиумистическое проявление будет равно капле мутной воды в огненной чаше. Потому, скажу, выявление понимания высоких огней приведет на высоту чистого огня. огни йог есть собиратель новой расы. Он работает на высших сферах, собирают духов новой расы. Явление огня Агни-йога имеет свое назначение на Земле и в сферах высших, потому Агни-йог — нить, связующая между мирами. В сознании людей должно утвердиться точное различие человеческого инструмента, явленного для различных целей и утвержденного двигателем эволюции. Когда мы говорим о трансмутации огней, тогда нужно принять как утверждение самого напряженного огня космического магнита. Когда человечество поймет всю творческую силу духа огней йога, тогда можно будет сказать, что все центры его вибрируют, отвечая на космические события. Тот инструмент, который употребляется для простого снимка – видение. Невозможно уподобить явлению, отражающему каждое дыхание космоса. Поэтому пусть устремленные к огне йоги найдут самое высокое понимание открытых центров.